Медицина, анатомия, психология. Знаки природы, сигнатуры судьбы. Учение о сигнатурах, от латинского сигнар обозначать, указывать, отсылает к названию трактата «De Signatura Rerum» немецкого мистика Якоба Беме, годы жизни 1575-1624. «Я здесь, чтобы прочесть отметы». «Сигнатурс» сути вещей, всех этих водорослей, мальков, подступающего прилива, того вон ржавого сапога, произносит поэт Стивен Дидалус, главный герой романа Джеймса Джойса Улис. Между макрокосмом и микрокосмом все пронизано соответствиями, универсальной симпатией вещей, которую нам надлежит понять. Все в природе, провозглашает это учение, ставшая основой самых разных эзотерических теорий, наполнена тайнами, часто неприметными знаками, указывающими на схожесть, родство. Все полно символов, которые надо уметь разобрать, прочитать и истолковать. Весь окружающий мир – это открытая книга, обращенная к нам. И если только мы вглядимся в ее страницы, мы поймем. Форма и цвет всех вещей, что мы видим, их расположение, Характер живых существ, вкус и запах предметов мертвых – это словеса, которыми испещрены страницы книги природы. У этого учения немало аспектов. Обратимся, например, к знакам природы, помогающим побеждать болезни. «Многое вокруг нас взывает к нашему разуму», считают адепты этого учения. «Многое подсказывает нам, как можно было бы избежать самых страшных последствий. Нам остается только понять эти указания». Например, бобы одной своей формы подсказывают, что с их помощью можно исцелить почки. Желтый сок чистотела просится попробовать лечить им желтуху. Гроздья красных ягод непременно напомнят кровь, и как не врачевать ими болезни крови? Растения с листьями сердцевидной формы прекрасное сердечное средство. Растения с шероховатой поверхностью пригодны для лечения кожных заболеваний. Шишковатые уродливые корни помогают в борьбе с проказой, а усейный колючками чертополох излечивает от колотья в груди. Примеры можно приводить долго. Во многих странах мира в народной медицине подобные соответствия используются для лечения самых разных болезней. Эти методы врачевания зародились еще в античности, но широкое применение нашли в позднем средневековье и в эпоху Возрождения. Тогда же принципы такого лечения были подробно изложены двумя знаменитыми врачами того времени. Это были уроженец Швейцарии, врач и естествоиспытатель Парацельс, годы жизни 1493-1541 и неаполитанский врач и алхимик Джамбатиста де Лапорта годы жизни 1535-1615. Парацельс полагал, что природа... пометив своими знаками растения, как бы сама указала на некоторые из них. Любой хороший врач способен интуитивно уловить эти знаки природы. По внешнему виду растений и их характерному жизненному циклу сам ученый пытался судить об их лечебном воздействии. Парацельс списал, ведь благодаря искусству хиромантии, физиогномике и магии можно по внешнему виду любой травы и любого корня По их знакам, образу, форме и цвету в тот же миг распознать их свойства и достоинства, а потому не надо более никаких длительных испытаний. Ведь Господь с самого начала старательно разделил все вещи и ни одной не дал тот же образ и ту же форму, каковые дал другой вещи, но любую снабдил эдаким колокольчиком, словно желая сказать «по их словам узнают их». Деллапорта в своей книге «Фитогномоника» 1588 года «Физиогномика растений» выстроил целую систему знаков, неприметно связывающих растения, животных, созвездия и людей. Зная эти сигнатуры природы, можно смело приниматься за лечение любого недуга. Бескрайняя живая аптека, простертая перед нами на лугах и полях, в садах и лесах, поможет поправить здоровье. Однако в 1592 году он был обвинен Инквизицией в том, что прибегает к магии, но к тяжким последствиям это не привело. И все же, боясь новых преследований, итальянский ученый отошел от науки и занялся литературой. Итак, в основе учения о сигнатурах лежит догадка о том, что все видимое нами тесно связано с нашей внутренней сущностью, нашим естеством. В принципе, это учение основано на христианской вере в то, что Бог. сотворил мир для человека и наполнил его всевозможными знаками, своего рода подсказками, позволяющими людям выжить в прекрасном и яростном мире. Нужно лишь распознать эти знаки и правильно их истолковать. Этими знаками могут быть запахи, вкус, цвет, образ окружающих нас вещей, их строение и форма, их свойства, место расположения. Например, горькое терпкое растение по этому учению Связано с огнем элементом, который состоит в родстве с Солнцем и стимулирует обмен веществ. Сторонники этого учения любят перечислять примеры того, как современная медицина подтвердила то, что природа когда-то подсказала знахарям и врачам. Например, грецкий орех с давних времен применялся при заболеваниях головы, поскольку своей формой он напоминает головной мозг, а значит, этим сходством Он наставляет, что питаясь такими орехами, можно помочь мозгу. В самом деле исследования показали, что этот орех содержит жирные кислоты, улучшающие работу мозга. Клубня луковицы безвременника осеннего, который традиционно разводят как декоративное растение, внешне похожа на палец, скрюченный от подагры. В старину это растение и использовалось для лечения подагры, ведь такое сходство казалось врачам, несомненным знаком. В самом деле исследования показали, что безвременник содержит вещества, помогающие в борьбе с этим недугом. Вот только критики учения о сигнатурах говорят, что подобные совпадения случайны, а потому на каждый пример, подтверждающий его, можно привести несколько противоположных примеров. Например, считалось, что такое распространенное растение, как манжетка, его можно встретить на лугах, лесных опушках и полянах, непременно должно помогать при женских заболеваниях. Об этом говорили и его названия, укоренившиеся в других языках. В немецком – фрауэн женский плащ, в английском – ледис мантл. Но это лекарство оказалось бесполезным. Медуница, растение медонос, издавна применяется как отхаркивающее средство при заболеваниях легких. Отсюда ее народные названия – легочница в русском языке, лангенкраут – легочная трава в немецком языке. Растения и впрямь содержат дубильные вещества, но, как показывают современные исследования, мало чем помогает при серьезных заболеваниях легких. Некоторые средства, считавшиеся лекарственными, согласно учению о сигнатурах, сегодня показались бы странными любому врачу. Так, в 1697 году французский химик и врач Николай Лемери в трактате «Универсальная фармакопея» советовал при нарушениях в работе мозга применять порошок, приготовленный из черепа человека, погибшего от насильственной смерти. Российский журналист Шойфет в книге 100 великих врачей отмечал: учение о сигнатурах просуществовало внутри медицины вплоть до момента, когда из растений стали выделять химические вещества, проявляющие лечебные действия, и тщательно их изучать. Постепенно с развитием химии удалось раскрыть тайны многих растений. Остается добавить, что учение о божественных знаках, уготованных для нас судьбой, известно не только в Европе. Оно является составной частью китайской и аюрведической медицины. Например, в традиционной китайской медицине на основе сложно разработанной системы соответствий подбирают лекарственные средства для исцеления от тех или иных болезней.